голова 1050 -я. рука голова болит Замолчи пусть будет тихо ван быллы размаху ударил себе по голове однако из огромной сферы продолжал звучать голос младшего брата. Посол скоро будет здесь боюсь в таком состоянии братец ты не пройдешь проверку. Поэтому выпусти меня, чтобы я помог снять твою головную боль. Позволь мне нести эту боль ты ведь всегда говорил, что этот мир не настоящий. Какая тогда разница, выпустишь ли ты меня или нет? Я ведь всегда хорошо относился к тебе. Поверив в тебя, я помог убить отца, который вошел в состояние божественного упадка. Потом с помощью твоего тела вырезал все население планеты, чтобы стимулировать предельную линию крови нашего клана божественных факельщиков. Я хочу прекратить твои страдания из братской любви. Почему ты упрямишься? Я ведь хочу помочь тебе. Старший брат, хватит упираться. Просто выпусти меня и позволь понести твое бремя. Заткнись! Рев Ван Булы обрушил дворец, в котором он находился. Обломки в мгновение ока превратились в пепел. В мире снаружи храма царила вечная ночь. Вокруг не было ни зданий, ни гор, ни какой-либо растительности или намеков на жизнь. Планету пронизывала настолько плотная аура смерти, что она сгустилась до облаков, затянувших небосвод. С другой стороны, тучи ощущалось сильное давление. Оно билось об них, отчего те отзывались раскатистым громом и вспышками молний. Эти вспышки на мгновение разгоняли захватившую мир тьму, являя то, что стало с планетой. Когда-то здесь зеленили луга и леса, на планете, где жили сотни тысяч кланов, жизнь била ключом. Но ничего из этого не осталось. Единственным напоминанием о прекрасном прошлом служили руины и останки погибших. Полуразвалившиеся строения, реликвии прошлого, высохшие трупы, горы костей — все покрывал плотный слой пыли. Планета превратилась в безжизненный шар посреди пустоты. Даже разрушенный храм был построен на гигантской груди костей. Ван был в массивных доспехах стоял на этих самых костях с перекошенным от боли лицом. Одинокий рок на его голове съел сумрачным светом. «Голова болит! Болит!» Вылон, лупись себе кулаками по голове. «Старший брат, если у тебя так болит голова, почему бы тебе не уступить мне тело? За многие века у божественных факельщиков не появлялось тело сильней!» «С ним я приведу наш клан к славе и верну полагающееся нам положение среди сильнейших божественных кланов! Просто отдай его мне!» Последний крик получился особенно громким, и с шара света вырвался импульс, который должен был повлиять на разум Ван -була. Но тут он со свирепым оскалом схватил рукой пустоту, притянув и зажав между пальцами источник света. «Если не закроешь пасть, я уничтожу тебя!» «Уничтожишь меня!» Из источника света раздался гомерический презрительный смех. Боль в висках постепенно нарастала, отчего у него на лбу и шее вздулись вены, невыносимые боли издевательский смех сводили с ума. В этот момент из черных туч в него ударили ослепительные молнии. Следом облака яростно забурлили и начали расходиться, являя скрывавшееся там гигантское лицо. Тело Исполина, взиравшего на планету из звездного неба, было совершенно немыслимых размеров. причем его лицо полностью накрыло небо в месте, где находился Ван Боулэ. «Факельщик». «Ты знаешь о содеянных тобой злодеяниях!» В глазах гиганта появилась жажда убийства. «Голова болит!» Ван Буэлла утробно зарычал, Его трясло, а глаза налились кровью. «Согласно божественному закону, падших богов ждет только одно наказание. Уничтожение тела и души. Их надлежит стереть с лица земли». Не дав гиганту закончить, Ван Буэлла резко поднял голову. Его глаза светились жутковатым малым светом, из его тела вырвался ужасающий рокот, а сам он вскричал во все горло. Да так, что небо у него над головой задрожало. «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» «Я заставлю тебя замолчать!» Внезапно Ван Буэлэ взмыл в небо. Словно метеор он помчался к гиганту. Тот попытался схватить его рукой. С грохотом рука рассыпалась на части. По лицу гиганта промелькнуло неверие, В следующий миг Ван Була в радужном луче пересек границу неба и нанес удар в центр лба гиганта. Звездное небо строгнулось, обезглавленный гигант закачался и, словно лишившись права стоять в звездном небе, рухнул вниз. Наконец-то, тишина! Со смертью гиганта пробормотал Ван Була в звездном небе. Вскоре черноту космоса вдалеке озарил свет, следом раздался полный яростерёв. растерев. Факельщик! Ты обезумел? От крика у Ван Буале опять заболела голова. Покрасневшие глаза сияли безумием, он бросился на звук и снова убил. Фрагменты воспоминаний продолжили сменять друг друга. Смена воспоминаний происходила внезапно, причем каждый раз у него все сильнее болела голова. памяти мало что осталось, он практически все забыл. Единственное, что сохранилось, это бесконечная череда убийств. Стоило кому-то нарушить тишину, как он убивал его. Он не знал, сколько это продолжалось, скольких ему довелось убить. Наконец он увидел руку... Она появилась из пустоты и мягко нажала на центр его лба. Следом прозвучал странный, спокойный и в то же время смутно знакомый голос. «В следующий раз я выберу тебя!» Ван Бола забился в конвульсиях. С треском все его тело мгновенно покрылось трещинами и разбилось. После этого у него наконец перестала болеть голова. С исчезновением боли в разум хлынули воспоминания. Он увидел, что во время резни иногда разговаривал с пустотой. В храме, построенном на горе костей, он тоже говорил с кем-то у своих ног. Вот только шара света из его воспоминаний там не было. Только кости. Потом он увидел юного себя, сидящего на плече гиганта. Пока гигант шагал по миру, он поднял голову и посмотрел на источник света. На другом плече, как он помнил, его младший брат. Но сейчас он не увидел его, словно там никогда никого не было. Я скажу с ума. Его со всех сторон окружала непроглядная тьма. Когда он открыл глаза, то обнаружил себя на небольшом пустом пятачке посреди моря белого тумана. Какое-то время он тупо смотрел на туман. Воспоминания в голове смешались к кашу. Ван было долго не мог вспомнить ни кем был, нигде находился. Мерное дыхание внезапно сбилось, а в глазах отразилась внутренняя борьба. Через несколько вдохов Ван было резко поднял голову. В его голове как будто разбилось зеркало, после чего во взгляд вернулась ясность. Я... «Ван Боуле!» Стоило ему это сказать, как скрытая в нем и в подаренной преподобным тянь фажа жизненные жизненная сила разлилась по всему телу и стала быстро им поглощаться. Физическое тело с немыслимой скоростью укреплялось, сила ци и крови тоже очень быстро росла. Очевидно, даже с помощью жемчужины нельзя забрать из прошлой жизни все без остатка. Жизненная энергия, наводнившая Ван Боуле, была лишь десятитысячной долей той мощи, какой он обладал в прошлой жизни. Даже так его физическое тело плотно приблизилось к стадии Вечной Звезды, причем это была не самая ценная часть его добычи. Куда ценнее был боевой опыт неисчислимого множества битв в прошлой жизни и понимание естественных законов той Вселенной. Нынешняя Вселенная была уже совсем другой, но с достаточным количеством времени он сможет провести определенные параллели. Вдобавок, с прошлой жизни ему остались выработанные за годы инстинкты, Каждое действие, каждый маневры были подобны божественному оружию физического тела. Культивация Ван Боула не сильно поднялась. Он все еще находился на средней ступени планеты, но теперь он стал в десять раз опасней. Эта рука, сказанные слова, что они означают. Ван Буола сейчас не особо волновала возросшая боевая мощь. Он думал лишь о загадочной руке и о сказанных тогда словах.